Глава 16 Снаружи доносились смех, голоса детей и мрявки Теадрира, который забавлялся с ними, носился и явно зарабатывал все новые и новые съестные подачки. Однако здесь, в древней твердыне, веселье было. Нинаграам. В мрачном тронном зале царила напряженная атмосфера. Все стояли хмурые и задумчивые. «Потому что именно на нас сейчас лежал груз ответственности за решение ситуации. Это мы должны были вывести детей из разлома целыми и невредимыми. Но никто из собравшихся здесь не знал, что именно нужно делать». «Предлагаю устроить рейд по лесу», — заговорил Колесников. «Как правило, разломы закрываются, если уничтожить в нем всех монстров». «Ага», — хмыкнул Калугин. «Вот только нам нужно не закрыть разлом, а открыть его». «Вы ничего не попутали, Всеволод Мирославович?» «Клин клином вышибают!» С легкой угрозой в голосе процедил Всеволод. «Или этим клином можно окончательно запереть нас здесь», возразил Калугин. «Считаю, мы должны спуститься в подземелье. Там явно что-то находится. Возможно, какой-то артефакт, способный открыть...» «А если в этом вашем подземелье...» вступил вдруг Геннадий Федорович Валиков. «Еще какая-то угроза таится. А здесь, между прочим, дети...» — Надо сначала детей защитить. Аристократы с некоторым удивлением взглянули на здоровенного мужика, который вдруг решил говорить с ними на равных. До этого момента Калугин, Фадеев и Колесников будто бы не замечали родителей простолюдинов, поэтому они даже немного растерялись. «Да — Да-да, Федорович, дело говорит! — воскликнул Иван Савельев. Фадеева такая дерзость не на шутку рассердила. — И что вы тогда предлагаете делать? — возразил он. «Сидеть и ждать у моря погоды!» «У нас моря здесь нет!» Бесстрастно, будто спал стоя и с открытыми глазами, проговорил Тихонов Святослав. «Придется о -о очень долго ждать!» Споры умолкли. Все с недоумением на него уставились, но быстро поняли, что граф Тихонов себе на уме, и тут же переключились обратно на дискуссию. «Уничтожить монстров! Подземелье!» В зале поднялся шум. Я стоял молча, смотрел на все это и понимал, что мои бесята не просто так бесята. Им есть в кого такими расти, между прочим. И куда расти тоже. Но тут вдруг один человек попытался угомонить всю толпу. «Господа, господа, прошу, послушайте меня!» Выступил вперед невысокий мужичок в очках с проплешиной на голове. Это был Владислав Потапов. Он не был отцом ни одного из детей, но сопровождал в этом походе Артура. Артур был сиротой, а Потапов работал воспитателем в его детском доме и вызвался поучаствовать в походе вместе с парнем. Тот был изрядно смущен и не знал, как себя вести, но явно радовался глубоко внутри. Мы еще не успели сильно познакомиться с Владиславом, но выглядел этот человек достойным доверия. А еще рассудительным и спокойным, что сейчас было как раз кстати. «Я считаю, что нужно исходить из безопасности детей, и для начала обеспечить эту самую безопасность», — сказал он. А уже затем заниматься вопросом открытия портала или зачистки разлома. Но здесь полная компетенция наших многоуважаемых магов. Он почтительно, но сдержанно кивнул, чем заставил успокоиться даже тройку Калугин-Фадеев-Колесников. «Будет ли это уничтожение монстров или рейд в подземелье? Решать вам». Все вдруг затихли, когда он закончил. А затем невольно обернулись в сторону графа Краснова. Артем Ярославович молчал все это время и слушал, хотя, думается, у него просто не было сил что-то сказать. И все же ему пришлось держать слово. Граф Краснов глубоко вздохнул, наполняя воздухом легкие и вкрадчиво. Маскируя усталость под сталь в голосе произнес: Каждый из вас прав и не прав одновременно мы не должны забывать что это необычный рейд в разлом с нами наши дети как заметил господин потапов он кивнул ему чем вызвал недоумение на лицах фадеева и калугина а значит первостепенная задача сохранить их в целости и сохранности и вытащить из разлома артем ярославович сделал паузу чтобы перевести дух но очень грамотно выдал это за драматическую паузу обвел взглядом каждого из присутствующих Дал время переварить услышанное. Надо отдать ему должное, держался он действительно молодцом, хотя источник сейчас метался в агонии, а тело наверняка жгло от усталости и боли. Кремень. «Однако, чем дольше мы здесь находимся, — продолжил Артем Ярославович, — тем больше опасностей будет их поджидать. Мы должны быть готовы к любому решению проблемы. Поэтому придется направить наши усилия во все предложенные варианты». «Сергей Викторович», — обернулся он ко мне, — «прошу вас заняться защитой наших детей». «Хорошо ваше сиятельство», — улыбнулся я и почтительно поклонился. «Сейчас я делал это с искренним уважением». «Позвольте», — выступил вдруг Валерий Наумов, отец Насти. Мы с Красновым взглянули на него и одновременно кивнули. «Я бы хотел помочь Сергею Викторовичу», — продолжил Наумов. «Мои навыки заклинателя пригодятся и будут куда полезнее в этом деле». Вообще-то он был прав. Валерий Наумов еще недавно страдал от хвори, но когда дела рода пошли в гору благодаря стараниям Инги, он тоже начал поправляться и даже пересек полстраны, чтобы провести время со своей младшей дочерью. «Я только за», — улыбнулся я. «Буду благодарен за помощь». Наумов смущенно заулыбался. А Краснов, который использовал его речь для очередного отдыха, продолжил раздавать указания. — Всеволод Мирославович, — обратился он к отцу Ярослава. — Да, господин Краснов, — приосанялся тот. — Прошу, подготовьте ударную группу, чтобы выйти на зачистку леса. Но не переусердствуйте. Если окажется, что вы уничтожили почти всех монстров, постарайтесь взять оставшихся в плен и держать до нужного момента. Не хотелось бы закрывать этот разлом полностью. Так что оставим это на крайний случай. — Выполню в лучшем виде. Хищно осклабился Всеволод. Но затем вдруг раздался басистый возглас. «Я буду в ударной группе!» — выступил Геннадий Федорович. Барон Колесников хотел было что-то возразить, но окинул взглядом этого здоровенного мужика, прикинул, что сил для сражения с монстрами не так уж много, и пожал плечами. «А вы, господа!» — обратился Краснов к Калугину и Фадееву. Займетесь подземельем!» — Что бы там ни скрывалось, я чувствую, что разгадка таится где-то там, под нашими ногами. Он показательно топнул по полу, и глухой удар разошелся по залу. Выглядело впечатляюще. Но этот маневр дорого стоил Артему Ярославовичу. Источник аж вспыхнул от накатившей боли. — Конечно, господин Краснов! — воскликнул Калугин. — Никаких возражений! — рьяно поклонился Фадеев. На том и порешили. Еще некоторое время ушло, чтобы мы обсудили несколько уточняющих моментов и распределились в группы. Места в катакомбах было не так уж много, поэтому Калугина и Фадеева хотели отправить вдвоем, но я настоял, чтобы Краснов отправился с ними. Иначе эти двое порушат всю мою задумку и переломают руны первого же прохода. Но также я настоял, чтобы для начала все отдохнули. И катакомбы, и зачистка леса требуют много сил. А большинство людей только-только добрались до крепости после тяжелого пути. Особенно это касалось Краснова, так что он без сомнений согласился. И все же грамотно Артем Ярославович все растолковал. Хорошо так, предусмотрительно. Но я был к этому готов. Так что это не сильно поможет. Моей целью является объединение, а не разделение на группы, дорогие господа. И вам придется сблизиться со своими детьми, хотите вы этого или нет. Так что я с довольной лыбой отправился наружу, к детям. Откладывать мероприятия по укреплению защиты не стоило, да и сам я не устал, был свеже и весел. Разломный воздух отлично влиял на мое состояние, и чем мощнее был разлом, тем сильнее становился я сам. Бывало, в рейдах я мог бодрствовать днями, а то и неделями. Правда, маловато было разломов, способных занять меня на такое долгое время. Однажды я взял неофициальный отпуск и провел его в разломе красного уровня опасности. Шикарнейшее было место. Выглядело как пляж на берегу тропического острова, но только в водах таился огромный монстр восьмого ранга. Я, как увидел, сразу придумал гениальный план. Вернулся в наш мир и серьезно мины заявил, что работа там не край и не будет меня минимум неделю. Взял побольше припасов. С ее снова, напитков, мол, надо будет чем-то питаться, а то без силы кажусь. А там, знаете ли, тварь такая. Ух, сильная жуть! В общем, очень нужно иметь кучу припасов под рукой. А затем я по-быстрому скрутил огромную тварь с десятками щупалец, оставил ее плескаться неподалеку от берега, сколотил лежанку и наслаждался отдыхом. Правда, вернулся загорелый с широкой лыбой и без единой ссадины. Первым неладное заподозрил санча Он успел забежать в закрывающийся портал и вернулся оттуда очень рассерженным. санча все понял, но не сдал меня ни властям, ни отряду. Однако он еще долго таил на меня обиду, что не позвал с собой. Но тут уж извините. Мне иногда требуется уединение, между прочим. Почему-то вспомнилась эта история, пока я шагал по заросшему мхом каменному полу. Но не успел я дойти до высокой, полуобвалившейся арки, как с улицы раздались взволнованные возгласы. «Тедди, Тедди, да что с тобой случилось? Т Ты куда? Нет, стой!» <связь> слишком уж агрессивно отозвался дракот. Я услышал грохот. Теодрир явно кого-то отпихнул и ринулся прочь. Я тут же рванул с места, но когда очутился на заросшей травой площади среди испуганных, ошарашенных учеников, Никакого дракотяра тут не было. — Сергей Викторович! — выбежал ко мне Саня Савельев. — Тедди вдруг взбесился! — га ага, присоединился к нему Боря. — На него что-то нашло, и он убежал! И меня чуть не сшиб! — обиженно буркнула Катя. — Зараза! — прорычал я. У меня было чертовски нехорошее предчувствие насчет всего этого. И тревога, которая передавалась ко мне от Теодрира, усиливала это чутье. Тут наружу начали выбегать остальные родители. «Что случилось?» — воскликнул Владимир Юдин. «Не знаю», — огрызнулся я, — «но мне нужно найти монстренка. «А как же защита?» — пробасил Геннадий Федорович. Но тут вышел вперед Валерий Наумов. «Не волнуйтесь за безопасность», — объявил он. «Мы с моей дочерью обустроим самые лучшие защитные заклинания, какие только знаем. Они все будут в полной безопасности». Дети всполошились. Они не понимали, что происходит. Но тревога на лицах родителей и бегство Теодрира их напугали. Даже Колян, который отличался хладнокровием, обеспокоенно поджал губы. «Спасибо, господин Наумов», — кивнул я. «Не стоит, Сергей Викторович», — протянул он с легкой улыбкой. «Уж вам-то точно не стоит меня благодарить». Я почтительно кивнул и рванул прочь из замка одним длинным прыжком. А пока летел со свистом ветра в ушах, просканировал весь разлом. «На черт его подери!» Теадрира нигде не было. Мне удалось учуять только слабый след его магической энергии, и по нему, словно ищейка, я и отправился. Я приземлился посреди рощи, где след был особенно сильный. Затем огляделся, вдохнул влажный лесной воздух. Краем глаза заметил, как несколько монстров первого ранга удрали куда подальше, только завидев меня, но на них сейчас нет времени. Дальше пришлось идти медленно. След Теадрира угасал, становился все слабее и слабее, словно кто-то пытался его заместить Но, что самое странное, связь между нашими источниками так ослабла, что ее будто почти не было. Такого не случалось, даже когда я скитался по разломам в попытках обуздать новую силу и найти подходящее место для похода. А значит, какая-то сила намеренно пыталась разорвать нашу связь. Однако... Очень глубоко внутри я чувствовал необъяснимую тревогу. Откуда-то на уровне, куда более тонком, чем магия, я знал, что монстренок злится. Он боится, пребывает в растерянности и не знает, что делать. Цепляясь за малейшие признаки дракотяры, я прошагал так несколько минут и обнаружил одну очень странную и очень опасную штуку. Но прежде чем заняться ею, я вдруг остановился, оглянулся и произнес да уже хватит прятаться вылезай давай кусты тут же зашуршали и из них вылез данила парень с виноватым видом подошел ко мне потирая затылок сергей викторович я просто да понимаю кивнул я он просто не смог ждать в крепости он просто чувствовал необходимость помочь мне эти адриру он просто был слишком похож на своего отца хоть и отличался от него во многом дани остановился неподалеку и мы замолчали я снова отвернулся и уставился в пространство перед собой Протянул руку, будто хотел за что-то схватиться, но ничего не удавалось. Этот жест очень заинтересовал Даню. Он осторожно подошел поближе, внимательно оглядел, что происходит, и тихо спросил. «А что вы делаете, Сергей Викторович?» «Ищу», — задумчиво проговорил я, поводя рукой перед собой. «А что ищете?» — снова спросил Даня. Однако я сейчас слишком погрузился в размышления, чтобы отвечать на вопросы поэтому вместо ответов подключил его к решению проблемы. «Ну-ка, парень», — нахмурился я, — «попробуй применить гравитацию на пространство перед нами. Примерно 3 на 3 метра». Даня повернулся в сторону кусочка пустоты посреди леса и явно задался множеством вопросов. Но прежде чем их задать, исполнил мое указание. Он протянул руку, сосредоточился и резко сжал пальцы в кулак, будто хотел поймать и смять нечто невидимое перед собой. И тут же перед нами все искривилось. Деревья, которые стояли за пределами указанной мной области, будто скрутило, как если бы мы смотрели на них через кривую линзу. Но продлилось это лишь пару мгновений. Вскоре раздался не то стук, не то скрип, и искажения разлетелись в разные стороны, словно от взрыва, и утихли, растворившись в воздухе. А Даню резко отшвырнуло на пару метров назад. «Твою ж мать!» — воскликнул он, пролетая над землей. Затем грохнулся, кувыркнулся и быстро подскочил на ноги с искривленным от боли лицом. «Что это было?» — возмутился он. «Гравитация не сработала, я же все делал как надо, или...» Он с вопросом взглянул на меня, и я покачал головы. «Нет, ты все верно сделал бы». «Бы?» — нахмурился Даня, потирая задницу. «Сделал бы, если бы тут не было разлома», — закончил я фразу. «Чего?» — ахнул парень. Перед нами находился тщательно скрываемый шов от недавно закрытого разлома. Я не видел ничего подобного ранее и был уверен, что его оставило какое-то могущественное существо. А еще я был уверен, что Теодрир исчез именно в этом разломе. И он нуждается в моей помощи. Интерлюдия. В лагере в это же время. Валерий Наумов с Настей трудились в поте лица, чтобы заложить основные защитные и сигнальные заклинания вокруг длинного жилого дома, который выбрали для жилья. Они, как и многие остальные, не успели отдохнуть после дороги, но не выказывали усталости. Род Наумовых уже несколько поколений в основном специализировался на стихийных заклинаниях. Такие знания были куда проще в освоении, и они легче продавались в качестве мелких услуг, и рядовых заказов, на которые приходилось выживать после потери почти всего, что семья имела. Однако основы никто из их семьи не забывал. Например, заклинание, предупреждающее о чужаках, требовало магического следа каждого из своих. Поэтому Наомовы попросили всех коснуться специальной печати на стене дома. Даже у немагов была энергия, которая записывалась заклинанием для распознания, так что дело касалось и простолюдинов. На этом заклинании строились остальные, уже защитные и атакующие. Это походило на многоступенчатую программу, только код закладывать приходилось прямо на местности, а в качестве чернил они использовали собственную магию. Это требовало много сил, времени и терпения. А еще сосредоточенности. Любая ошибка могла порушить плетение руны символов. Поэтому, когда Настя сосредоточенно выводила последние символы в сложном защитном заклинании стихии огня, Внезапный грохот и крики неподалеку едва не сорвали ей все дело. Да блин! гаркнула она, можно потише! Но ее не услышали. Возмущение девушки вообще осталось незамеченным, потому что следом за грохотом раздались вспышки магических зарядов. Капец! Ты гляди, что творят! воскликнула Катя, пробегая мимо. И снова прогремели грохот, беспорядочный гул и ругань. Кажется, в лагере началась первая драка.